Чудесное путешествие великого Джулиана Мэнтла. Кто хочет достигнуть малого, от того и жертвы требуются маленькие. Кто хочет добиться большего, от того и жертвы требуются покрупнее. А кто хочет достигнуть великого, тот должен пойти на великие жертвы. Джеймс Аллен Меня захлестнула буря чувств. Сердце мое затопило радость. Я столько лет пробыла в разлуке со своим единственным братом, и вот он наконец-то вернулся. Я не могла сдержать слез радости и плакала в три ручья. Так, как не плакала, наверное, последние лет десять. Что за чудесная встреча! Мы обнялись, поцеловались, я внимательнее вгляделась в Джулиана и не поверила своим глазам. До того разительно он переменился. Что же за испытания выпали на его долю за эти десять лет? И как он достиг таких перемен? По моим подсчетам, Джулиону сейчас было к 60, и, прямо скажем, выглядел он на добрых 20 лет старше, чем при нашей последней встрече. Старше, но бодрее, свежее, сильнее. Когда мы виделись с ним последний раз, весь облик его кричал об усталости, душевных муках, работе на износ и пристрастии к спиртному. Тогда Джулиан выглядел неряшливо, адутловато. видно было, как он располнел, опустился, он кашлял, как заядлый курильщик, и к тому же страдал отдышкой. Ясно было, что он намерен угробить себя как можно скорее. А ныне передо мной стоял совершенно обновленный, иной Джулиан, в расцвете сил и здоровья, поджарый, подтянутый. Лицо его сияло, как у юноши, полного энергии. Он весь лучился радостью жизни. Глаза Джулиана некогда потухшие, теперь снова сверкали, а взгляд их говорил, что у этого моложавого человека душа мудрого старца, и что повидал и перенес он больше, чем мы можем представить. Джулиан источал благородство, доброту и необъятный жизненный опыт. Глубочайшее поражение, какое только способен потерпеть человек, коренится в огромной разнице между тем, кем ты мог бы стать и кем ты в итоге стал, заметил Эшли Монтегю. Человек, который стоял передо мной, казался одновременно и сильным, и исполненным смирения, И по нему было сразу видно, он полностью реализовал свой потенциал. Не могу объяснить словами, почему я почувствовала это. Просто в тот миг у меня возникло ощущение, что рядом со мной человек, который достиг пика своего величия. На свой лад. «Знаю, тебе с трудом верится, Кэтрин, но это и правда я», — сказал Джулиан. Ох, как я рад тебя видеть, сестренка! Ты бы только знала, как я по тебе скучал и как часто тебя вспоминал. Джулиан снова заключил меня в крепкие объятия и ласково чмокнул в лоб. Ты бы хоть позвонил разок или написал нам, пожурила его я, Десять лет ни слуху, ни духу. Джулиан молчал, и в глазах его промелькнула тень былой боли. Наконец он сказал: Прости, что я так исчез, но после гибели Алии я был совершенно сломлен душевно. «И сердце мое было разбито», — объяснил он терпеливо. «И я в жизни не испытывал такой боли. Порой я просыпался и чувствовал себя настолько обессиленным утратой, что не мог даже встать с постели. Я не хотел ни с кем видеться, ни с кем разговаривать, никому не хотел открывать душу и целиком отдался работе. Работа — вот единственное, что заставляло меня забыть о горе». «Но мы могли бы тебе помочь», — воскликнул я. «Вряд ли, Кэти. Я был ранен слишком глубоко, и мне надо было уехать». «Ты ведь знала тогда про мой инфаркт?» «Да», — сочувственно ответила я. Джулиан обнял меня за плечи и бережно повел обратно в палату, потому что я уже с трудом держалась на ногах. От усталости и пережитого потрясения. Я тогда чуть не умер. Врачи сказали, я выжил лишь чудом, потому что у меня отважная душа и могучая воля к жизни. После инфаркта я осознал, что никакая сила не заставит меня вернуться к работе юриста. Я утратил всякий интерес к адвокатской деятельности, к этой гонке... И жаждал чего-то совершенно иного. Но чего именно? Я хотел отыскать настоящий смысл жизни. В наш век многие задумываются о смысле жизни. Многие задают себе главные вопросы. Зачем я живу? В чем смысл моего существования на этой планете? Да, Джулиан, я заметил, это многих волнует. Ого, наконец-то ты назвала меня по имени. Значит, все-таки веришь, что я — это я. Верю, верю. Но ты так изменился, не узнать. Я поцеловала Джулиана в загорелую щёку и ласково потрепала по плечу, а он в ответ снова поцеловал меня в лоб. Мы обнялись, и некоторое время сидели голова к голове, как два голубка, ощущая ту неповторимую связь, какую испытывают лишь братья и сёстры. Джулиана пробрала дрожь. Я заглянула ему в лицо и увидела, что по его щекам снова застроились слёзы. И сама заплакала. Вскоре Джулиан успокоился, но я заметила, что плакал он без малейшего смущения. Прежний Джулиан бы сгорел от стыда, случись ему прослезиться или как-то еще показать свою уязвимость. «Ты никогда за всю мою взрослую жизнь не видела, чтобы я плакал?» — проницательно спросил брат. «Именно». За годы, проведенные вдали от дома, я уяснил много важного, и среди прочего, как важно быть настоящим. «То есть как настоящим?» — не поняла я. «А вот так, Кэти, в большинстве своем». Мы проживаем всю жизнь, скрываясь под социальной маской, маской, навязанной нам моралью общества. Она прячет наше подлинное «я». Мы никогда не бываем собой. Вместо того, чтобы сделать видимыми для окружающих все грани своей личности и всю свою человечность, мы изо всех сил прикидываемся такими, какими нас хочет видеть общество. Говорим то, чего от нас ждут. Носим то, что полагается носить. «По кем-то придуманным правилам делаем то, чего от нас ожидают, а в результате мы проживаем не свою, а какую-то чужую жизнь, не выполнив своего предназначения в мире. Мы медленно убиваем себя. Смерть — лишь один из способов умереть», — сказал как-то исследователь-путешественник Альва Саймон, и был прав. «Поэтому теперь я живу в точности так, как велит сердце. Если хочется плакать, плачу, как вот сейчас, потому что счастлив вновь обрести тебя». Если я сам не свой от радости, я пою. Если чувствую кому-то приязнь и любовь, то выражаю эти чувства. Наверное, ты скажешь, что теперь у меня душа нараспашку. Я живу сегодняшним днем и радуюсь каждому мигу этого величайшего подарка жизни. — Это ты и называешь быть настоящим? — спросила я. — Да, потому что я живу так, как нам, людям, предначертано самой природой. А ведь слишком много сейчас дрессированных. В каком смысле дрессированных? Приученных вести себя как прилично, как полагается, вот в каком. Множество людей ведут себя как дрессированные. Тренировались изображать из себя не то, что они есть на самом деле, а то, чего от них ждет общество. Чем не дрессированные тигры или моржи? Рисковатое сравнение, братец. Ну что-то к эти. У каждого из нас есть долг перед собой как человеком прожить жизнь по-настоящему». Каждый из нас морально обязан реализовать лучшее, что в нем есть, проживая каждый день на полную катушку и на радость себе. Это и означает быть настоящим, прислушиваться к голосу своей внутренней мудрости. Быть настоящим значит сказать решительное «нет» всему тому, что, как подсказывает интуиция, тебе чуждо, и сказать «да» тем вечным ценностям, которые делают жизнь духовно богаче, светлее, радостнее, осмысленнее, «Дают тебе возможность самореализоваться», — продолжал Джулиан. «Я мог бы вернуться к занятиям юриспруденции и богатеть дальше, но это было бы поражение на личностном фронте». «Господи, да почему же?» «Да потому что благодаря испытаниям, выпавшим мне в жизни, я понял. Все, что случается, происходит с нами не просто так. Все имеет высший смысл». «Тут я полностью согласна», — кивнула я, потому что именно такое открытие сделала после авиакатастрофы. «Я усвоил кое-что еще не менее важное». Неудачи, поражения, страдания — на самом деле наши лучшие друзья и советчики. Александр Грэмбелл очень хорошо определил это, сказав, «Когда закрывается одна дверь, непременно открывается другая. Но мы, как правило, слишком долго, с сожалением, глядим на закрывшуюся дверь, и поэтому не замечаем, что рядом открылась другая». Джулиан произнес эти слова громко и внятно. «Как это верно подмечено», — поражённо прошептала я. «Да, Кэтрин, сущая правда. Наши раны даруют нам мудрость. Преграды и барьеры, на которые мы натыкаемся, в итоге становятся для нас трамплином, а неудачи превращаются в источник сил». Лейтон когда-то написал, «Испытание — это алмазная пыль, с помощью которой небеса шлифуют свои драгоценности». Обворожительная формулировка. «Дай-ка запишу. От всей души восхитилась я». Нет нужды, Кэти. Я научу тебя всему, что тебе необходимо знать. И поверь, сестричка, ты не забудешь ни слова. Так к чему я это все цитирую? Я мог бы вернуться в профессию. Меня приняли бы обратно с распростертыми объятиями, и я мог бы снова разбогатеть. Но поступи я так, я бы тем самым наплевал на великолепные горизонты, которые открыла передо мной жизнь. Видимо, были какие-то непостижимые высшие причины и у гибели Али, и у моего развода, и у моего инфаркта. Все случилось не просто так. Я понял, что если приму вызов судьбы и перестану расстравлять свои раны, то смогу открыть нечто новое и выйти на совершенно новый уровень жизни. Я чувствовал, что новая жизнь принесет мне гораздо больше радости, счастья и любви, чем я когда-либо изведал. «Любви?» — поразилась я. «Ого!» Раньше ты не очень-то распространялся о любви. Да, братик, здорово же ты переменился. Мы живем в таком мире, где всем нам нужно как можно больше любви к Эти. И я говорю не только о любви между людьми. Я толкую это понятие шире. Например, нам не хватает любви к работе. Мы должны обязательно любить среду, в которой живем. И, что самое главное, обязательно должны любить самих себя. Только полюбив самое себя, сможешь по-настоящему дарить любовь другим. Я пришел к простому и мудрому выводу. Каждый наш ежедневный будничный поступок должен говорить о любви. Лев Толстой писал, «Лишь один четкий признак позволяет отличить добрый поступок от злого. То, что умножает любовь в мире, то и есть добро. То, что разделяет людей и порождает вражду между ними, зло». «Получается, чтобы стать настоящей и быть человечнее, мне нужно проявлять любовь не только к мужу, детям и окружающим, но и к своей работе, так что ли? И тогда я полностью реализуюсь и выполню свое предназначение в жизни?» — уточнила я у Джулиана. «Послушай, но ну если я буду жить так, это приведет к крену, с которым я и сражаюсь в последнее время. Мне кажется, что я слишком много работаю что мне надо работать меньше. Слишком много сил и эмоций я отдаю работе. Семья от этого страдает». Хорошо подмечено, Кэти, но видишь ли, все зависит от того, что ты называешь своей работой. По-моему, ты понимаешь работу слишком узко. Ты подразумеваешь то, чем зарабатываешь на хлеб насущный, а я, под работой, имею в виду дело всей твоей жизни. Улавливаешь разницу? Не совсем. Что такое дело всей моей жизни? Я была озадачена. Возможно, дело всей твоей жизни — это растить двух чудесных детишек, которые вырастут и сделают мир лучше, мудрее, прекраснее. А еще я думаю, что дело твоей жизни — это твой сайт и компания brevlife.com. И то, как ты преображаешь жизнь других с помощью этого начинания. Откуда ты узнал про Brevlife.com, изумилась я. Я-то думал, ты далек от мирской жизни и уединился где-то в монастыре на вершинах Гималаев, а ты очень даже в курсе всего, что я делаю. С тех пор, как я приехал, я наводил тебе справки. Много о тебе читал? «Ты здорово продвинулась в области бизнеса, сестричка, и меня это совершенно не удивляет. Кровь не водится, ты вся в меня». Джулиан, дурачись, с шутливой гордостью постучал себя кулаком в могучую грудь. «Нечего пыжиться, братец», — смеясь под дело его я. «Я всего добилась сама. Твое влияние тут ни при чем». «Ты у нас всегда была сама независимость, котя. Мне это в тебе всегда нравилось, как и твоя несгибаемость и упорное стремление к совершенству». Но вернемся к нашему разговору. Важнее всего любить дело своей жизни, а также все и всех окружающих. И тогда твоя жизнь волшебным образом переменится. А ты видел, чтобы такое случалось на практике? Ну-ка расскажи. Вот послушай, что говорит на эту тему великий философ Халиль Джебран. Какие прекрасные слова он нашел. «Когда работаешь, ты подобен Флейте» чье сердце превращает шепот быстро текущего времени в музыку. Делать свое дело с любовью значит любить труд и жизнь, значит постигнуть главнейший секрет жизни. Работа, которую делаешь без любви, впустую, ибо работать значит воплощать любовь в яви. Так что, Кэти, люби свою работу в brevlife.com. Отдавайся ей всей душой, и заодно будешь повышать качество своей жизни. Но люби свой труд матери семейства и свою работу жены Джона. «Будь по-твоему», — кивнула я, завораженная его словами. «Расскажи всё-таки, что именно ты сделал после инфаркта?» Сначала я принял сознательное решение продать всё своё имущество. «Путешествовать надо налегке», — решил я. «А нажитое добро будет только отвлекать меня, занимать мысли и вообще служить балластом». Поэтому я пришёл к выводу, что надо оставить себе только самое необходимое, так что я продал дом, самолёт и виллу на острове. «Да, ты даже Феррари продал. Когда я узнал об этом, ушам своим не поверила», — вспомнила я. «Честно тебе скажу, я и сам удивился, что меня на это хватило», — с улыбкой откликнулся Джулиан, поглаживая вышитую кайму своей яркой монашеской рясы. «Ну вот, стал быть, продал я все, что имел, и отправился в Индию, потому что знал, туда едут в поисках смысла жизни, и в этом волшебном краю можно получить ответы на самые главные вопросы, которые меня мучили». В моей жизни наступила эпоха необыкновенного духовного накала и насыщенности. Впервые за много лет я почувствовал вкус подлинной свободы. Я знал, что сделал великий шаг и вступил на путь, который приведет меня к совершенно новому пониманию жизни. Джордж Бернард Шоу писал «Плыть по течению — быть в аду, стоять у руля самому — быть в раю». Впервые за долгие годы я был рулевым собственной жизни и будущего, и я наконец-то ощущал, что начинаю жить по намеченному плану, а не увлекаемый течением, как живет большинство людей. Я стал сам себе хозяином. Так оно и есть. В большинстве своем люди живут повиной случайности, подстраиваясь под события, позволяя жизни происходить с ними, а не выстраивая жизнь согласно своим заветным мечтам, горячо согласилась я, заряжаясь энтузиазмом брата. «Прекрасно сказано, Кэти, какая-то молочина». Пылко воскликнул Джулиан и хлопнул себя по коленям с загорелыми руками. «Ом у тебя всегда был острый, а оказывается, у тебя еще и сердце поэта». «Ну, не то чтобы совсем», — я смутилась. Потом Джулиан рассказал мне, как путешествовал по Индии. Иногда на поезде, иногда на велосипеде, а то и пешком. Он был в восторге, когда познакомился поближе с местным населением, ведь индусы — народ древний и богатой культуры. Он постигал многовековую мудрость Индии, побывал во многих местных храмах, любовался величественными закатами и древними руинами. Постепенно Джулиан вернул себе детскую способность радоваться жизни и снова научился улыбаться. Я часами смотрел на звезды. Я читал множество философских трактатов и делал выписки в свой потрепанный дорожный дневник. Туда же я заносил все озарения, которые меня посещали. Я совершал долгие прогулки с йогами и мудрецами, забрасывая их вопросами, в чем высший смысл жизни, как наполнить свою жизнь смыслом и благодатью, как стать счастливее и здоровее и научиться больше радоваться жизни, пока еще не слишком поздно. Меня также интересовало, как научиться строить по-настоящему глубокие отношения с людьми и как отыскать любовь, которую я утратил, когда Алли погибла, а жена от меня ушла. Я упрашивал йогов и мудрецов, чтобы они научили меня успокаивать лихорадочную работу мозга и прислушиваться к голосу собственного сердца. Мне нужно было обрести внутреннее равновесие и покой и на них, словно на крепком фундаменте, построить новую жизнь, светлую, мудрую, чистую и осмысленную. «Похоже, ты замечательно провел время в Индии, братик», сказала я, выслушав его. Особенно мне нравится идея замедлить лихорадочную работу мозга и научиться ценить простые радости жизни, ведь мы постоянно упускаем их из виду, потому что вынуждены участвовать в гонке, в которой живет весь современный мир. Знаешь, недавно я вырезала из газеты одну цитату, очень она мне пришлась по душе. Вот смотри. Я выдвинула ящик ночного столика и зачитала Джулиану. «Большинство из нас упускает все великие награды жизни. Мы остаемся без... Пулицеровской премии, без Нобелевской, без Оскара, Грэмми и Эмми, но зато нам доступны маленькие радости и удовольствия жизни. Дружеское похлопывание по плечу, нежный поцелуй, самолично пойманный увесистый окунь, полнолуние, свободное местечко на парковке, потрескивание дров в камине, вкусная еда, изумительной красоты закат, горячий суп, холодное пиво, так что не переживайте, что не получили Нобелевку и другие великие награды. Радуйтесь маленьким наградам и блаженствам, которые в изобилии дарят вам жизнь. Умейте ценить их, их много, на всех хватит. «Ах, как это великолепно сказано, Кэти, как это верно!» — восхитился Джулиан. «Даже жаль, что не я сам такое написал. Именно так нужно наслаждаться теми простыми радостями, которые на жизненном пути встречаются буквально на каждом шагу. Я усвоил, что каждый шаг на этом пути хорош и приятен, и не надо откладывать счастье на потом, на будущее, нужно чувствовать его прямо сегодня. А то, знаешь ли, многие люди себе по этой части лгут, обманывают самих себя. Объясни толком, я не поняла, о чём ты. Запросто. Слушай внимательно, сестричка, мы говорим себе. «Вот когда я получу то повышение по службе или когда мне поручат тот проект...» «Тогда я буду по-настоящему счастлив». Или «Вот когда я подниму детей, и они пойдут в колледж, тогда заживу по-настоящему, будет больше времени на себя, на развлечения». Мы обещаем себе, что выкроем время полюбоваться закатом или посмотреть на звёзды, или займёмся своим хобби, но не сейчас, а потом, завтра, через месяц или год, или несколько лет, или вообще на пенсии. А сейчас не до того. Но знаешь что? Это все большая ложь самим себе. Счастье появляется не тогда, когда ты берешь очередную высоту и достигаешь чего-либо. Оно появляется, когда ты мыслишь и чувствуешь определенным образом. Счастье — не что иное, как состояние сознания. И это состояние ты можешь создать сам. Как? Ты будешь счастлив, если научишься правильно воспринимать жизнь и все события вокруг. Счастье возникает в твоей жизни, когда ты умеешь быть благодарным за все, что получил, за все маленькие радости и чудеса. Такое состояние сознания я называю «благодарственным настроем». Мудрец-мыслитель по имени Сесил однажды заметил, «С каждым прожитым годом я все больше убеждаюсь, что мудрее и лучше всего сосредоточиться на прекрасном и благом и как можно меньше обращать внимание на дурное и фальшивое». Еще важнее помнить изречение, что рука дающего никогда не оскудеет. И если ты щедр с миром, то мир будет щедр с тобой. Начни щедро делиться первым, и мир ответит тебе, воздаст сторицей. Не ставь перед собой цель непременно быть счастливым, потому что счастье не может быть целью, мишенью, ленточкой на финише. Старайся служить окружающим и обогащать их жизнь. Сделай своей целью благо других людей. И вот тогда счастье само постучится к тебе в двери». Толстой писал, «Только представьте себе, что смысл жизни — одно лишь ваше счастье. Какой бессмысленной и жестокой была бы тогда жизнь? Надо принять то, что, говорят вам мудрость, человечество, ваш ум и сердце. Смысл жизни в том, чтобы служить силе, которая послала вас в этот мир. Тогда жизнь будет в радость». «Какие проникновенные слова!» — воскликнула я. «Надо будет хорошенько их обдумать, потом, в одиночестве». «Нет, ты не уходи, расскажи мне дальше про твое путешествие, потрясающая история». «Итак, несколько месяцев я посвятил духовным исканиям, самосовершенствованию и личностному росту», — продолжал мой брат Джулиан. «Никогда еще не жил я столь насыщенной духовной жизнью, но мне все было мало, я жаждал какой-то иной высшей мудрости». Хотел, чтобы кто-то научил меня, как жить осмысленно и радостно. Я умолял йогов и наставников, которых успел повстречать к тому моменту, чтобы они открыли мне еще более глубинные познания и откровения и помогли отыскать еще более сильное просветление. Все они были так благородны и исполнены такой любви, душевного тепла и щедрости, что делились со мной всеми своими знаниями, не требуя ничего взамен. Я знал, что все они как-то связаны с неким таинственным принципом процветания. Принцип процветания задумчиво повторила я и, распираемая любопытством, села повыше на постели. Никогда таком не слышала. Это вечный и неизменный принцип самой природы. Заключается он в следующем. Чем больше даешь, тем больше получаешь сам. Я на деле убедился, насколько он справедлив. Если хочешь процветания и изобилия, нужно быть щедрым с людьми, чем-то делиться с ними. И чем большего процветания и изобилия ты жаждешь, тем щедрее надо быть. Процветание ⁇ это энергия, которая циркулирует в мире, и чем больше ты ее посылаешь вовне, тем больше этой энергии к тебе возвращается. Кстати, в бизнесе принцип процветания работает тоже, и приотлично. Чтобы разбогатеть, перестань твердить себе, что хочешь больше зарабатывать. А задайся вместо этого вопросом, как помочь людям, как сделать их жизнь лучше. Когда ты сосредоточишься на том, чтобы улучшить жизнь других, богатство само потечет к тебе рекой. Крепко запомни, сестричка Кэти. Деньги — это лишь плата, которую Вселенная посылает нам за то, что мы оказываем услуги окружающим и улучшаем их жизнь. Чем лучше ты сделаешь жизнь других, тем богаче станешь. Из твоих слов вытекает, что деловые люди действуют неправильно, они напрасно гоняются за деньгами. Вот именно. Деньги не должны быть основной целью. Они не охотничья добыча, чтобы их преследовать. Деньги — это всего лишь побочный продукт, который появится в твоей жизни, как только ты изменишь свои приоритеты и поставишь на первое место помощь окружающим. В широком смысле помогай им жить лучше, воплоти то, о чем они мечтают, и ты разбогатеешь. Как замечательно сказал Виктор Франкл, «Успех, подобно счастью, нельзя добыть или поймать. Он может только прийти и сам, как следствие чего-то другого. Он не может быть самоцелью, лишь побочным эффектом твоей преданности делу всей твоей жизни, пусть маленькому, но важному». Джулиан помолчал и добавил, «В Индии, в окружении просветленных, мудрых и человеколюбивых, я осознал, что у каждой жизни есть высшая цель. Что, правда? Истинно так, сестренка. Все мы пришли в этот мир не просто так, а чтобы совершить подвиги и сделать мир лучше, каждый по-своему. Недавно мне попалась цитата из Джеймса Дулитла, генерала ВВС США. «Нас отправили в этот мир не просто так, а с важной миссией. Она состоит в том, чтобы сделать мир лучше. А потому все мы должны быть...» активными и ответственными членами общества. Если благодаря нашим стараниям Земля станет лучше, чем была до нашего рождения, значит, мы исполнили свое высшее предназначение. Тогда почему так мало людей открывают для себя высшее призвание? Почему так много несчастных, не сумевших реализоваться? Потому что мы слишком заняты тем, чтобы копить разное барахло, гоняться за заработком, и потому что нам некогда подумать о подлинно важном, зная, что точно, кстати, будут слова одного дзенского наставника. Все стараются получить и накопить побольше, а я каждый день стараюсь жить попроще. Если бы мы только замедлили шаг, нажали кнопку «пауза» и на время прекратили гонку, то смогли бы посмотреть на себя и жизнь со стороны шире, осознать ее истинный масштаб. Вот тогда мы бы поняли, зачем нас отправили в этот мир и что нам надлежит делать. Я знаю, ты сейчас слышать не можешь о самолетах, но у меня в запасе образное выражение про самолет, так что потерпи. Я должен им с тобой поделиться. Ты прав, меня трясет от одного упоминания о самолетах, но все равно продолжай. Кэти, не волнуйся. Я беседовал с твоим лечащим врачом и с другими врачами из числа моих друзей, лучшими в стране. Они читали твою историю болезни, видели рентгеновские снимки. Все в один голос говорят, что ты поправляешься, что скоро ты будешь на ногах, что процесс выздоровления идет полным ходом. Я знаю, ты пережила настоящую трагедию. Поверь, я здесь, чтобы помочь тебе, а не чтобы мучить. Но все-таки метафора про самолет нужна. Уж извини, потому что с ее помощью я хочу тебе кое-что объяснить. Итак, представь, что ты летишь в самолете на высоте 35 тысяч футов. Если ты посмотришь из иллюминатора, то у тебя будет полная картина земли внизу. А если ты смотришь вокруг, стоя на земле, то иногда за деревьями не видишь леса. Понимаешь? Уловила? Да, ясно. Нужно подняться повыше, и тогда увидишь картину в целом. Умница. Поэтому нужно как можно чаще прекращать гонку, подниматься над суетой и смотреть на жизнь в целом. Нужно чаще летать? — в недоумении спросила я. Да нет же, я к тому, что нужно чаще подниматься над суетой, и тогда увидишь целиком всю свою жизнь и поймешь, какое место в ней занимаешь, и как жить, и в чем твои приоритеты. Нужно чаще смотреть на себя и жизнь со стороны, с высоты птичьего полета. Тогда ты сможешь своевременно исправить дело, если взяла неверный курс. Тогда ты достигнешь цели. А большинство людей никогда не поднимается над суетой, и так и мчится неверным курсом, не понимая своих приоритетов. Или поднимается, но слишком редко. Мыслительница Джоанна Смитберс сказала, «Нам надо определить собственные приоритеты, что для нас самое ценное, важное, дорогое, каковы мечты, которые влекут нас вперед, и строить свою жизнь на этих приоритетах. Это нужно не только для того, чтобы прожить и выдержать очередной день». Каждый день должен становиться ступенькой на пути к какому-то важному достижению, мечте всей нашей жизни. Мы должны отвечать за свои поступки и судьбу, и за мир, в котором живем. Тогда мы будем жить в ладу с собой и миром. «Да», — задумчиво протянула я, — «эти слова нашли отклик в моем сердце. Никогда раньше не было афоризма или цитаты, которые бы так задели меня за живое». В голове у меня лихорадочно проносилось десятки мыслей. Я пересматривала всю свою жизнь и вспоминала о приоритетах, которыми пренебрегала слишком долго и упорно. На первый план выступили мысли о семье. Я тосковала по Портеру и Сарити. Я беспокоилась, как там Джон и чем он занят. Я снова начала обещать себе, что изменю свою жизнь, свой график, чтобы уделить детям и мужу больше внимания. «Дайте срок, вот только выпишусь из больницы и начну все с чистого листа». Затем я взглянула на Джулиана, который сидел передо мной. Брат всегда был выдающимся человеком, но теперь он поднялся на удивительную высоту. Не сравнить с ним прежним. Былой Джулиан был обаятельным, хватким, смекалистым. Новый Джулиан был просветленным и умудренным. И таким он мне нравился еще больше. «На чем ты остановился? Ты рассказывал, как стал...» спросить у наставников высшей мудрости, а что было дальше, Джулиан? А дальше я узнал кое-что потрясающее и открыл в себе такие грани, о которых и помыслить не мог. Джулиан вольготно расположился в кресле для посетителей, вытянув длинные ноги и закинув руки за голову. В глазах у него плясали живые искорки. Выражение лица ежесекундно менялось. Я слушала его как загипнотизированное и ловила каждое слово как «откровение». Несколько месяцев я добирался на север Индии. До меня доходили слухи, что где-то на заснеженных вершинах Гималаев живут удивительные монахи. Легенда гласила, что это мудрецы, каких не видывал свет. Их называли великие мудрецы Сиваны. Сивана на местном наречии означает «оазис просветления». Так вот, эти отшельники будто бы разработали какое-то поразительное учение, которое позволяет достичь небывалых высот владения собой, просветления, самореализации и осознанности. На основе древней мудрости, уходившей корнями вглубь веков, монахи создали практический кодекс. Свод правил, по которому они живут, и жизнь их исполнена высшего смысла, душевного покоя, и в то же время радости и счастья. Только вот незадача. Ни одна живая душа не знала, как отыскать этих отшельников. Поговаривали, что многие страждущие отправлялись на поиски, но погибали на заснеженных склонах суровых Гималаев. Джулиан налил себе чаю в мою чашку, отхлебнул и продолжал свой рассказ. «Но ты же меня знаешь, я всегда был рисковым парнем», — улыбнулся он. «Недаром папа говаривал нам. На закате дней мы будем сильнее всего жалеть о том, что вовремя не рискнули, что струсили и упустили прекрасные возможности». Помни-ка эти, на одной чаше весов лежит страх, на другой чаше всегда лежит свобода. В общем, я махнул рукой на осторожность, оставил страх и отправился в Гималайи, исполненный решимостью отыскать таинственных монахов, чего бы мне это ни стоило. Я положил себе во что бы то ни стало добраться до источника высшей мудрости. Не найду монахов, значит, умру в поисках, так тому и быть, решил я. По крайней мере, я попытаюсь их найти. Много дней и ночей провел я в пути, карабкаясь по острым неприступным скалам и поднимаясь все выше в горы. Неоднократно я оказывался на краю гибели, терпел страдания и лишения, но не сдавался, потому что там, в Гималаях, встретился с небывалой красотой, какой больше нет нигде в мире. Суровая и простая красота гор проникла мне в самое сердце. В моей душе совершался переворот. Я ощущал себя частью огромного мира. Вселенной, ощущал себя песчинкой, однако у меня не было ощущения собственного ничтожества или бессилия, и я продолжал путь, несмотря на адскую усталость. Мне придавала сил надежда, что я уцелею и все-таки отыщу мудрых монахов. Ты ведь знаешь, я всегда полагал, что упорство — это качество, которое всякому должно пестовать в себе, чтобы воплотить мечты всей своей жизни. Как сказал Анатоль Франц, Некоторые добиваются успеха, потому что им так предназначено судьбой, а некоторые — потому что упорно стремятся к этому. Я шел и шел, поднимаясь все выше и выше, иногда полз, иногда карабкался. Однажды я завидел вдалеке человеческую фигуру в пламенном плаще, увенчанном темно-синим капюшоном. Я глазам своим не поверил. Человек здесь, в горах, один-одинешенек. Каким ветром и зачем его сюда занесло? Я окликнул его, но путник не остановился а продолжал подъем в гору, да так проворно, что я диву давался. Я снова позвал его во весь голос, и тогда путник побежал со всех ног. Плащ его развевался на ветру, а лицо по-прежнему пряталось под капюшоном. «Друг мой, постойте!» — кричал я. «Остановитесь, помогите мне, я ищу монахов Сивана, мудрецов с вершин Гималаев, но я, кажется, заблудился». Человек в огненном плаще остановился, запыхавшись, я нагонял путника, он обернулся и пошел мне навстречу. Луч солнца ударил ему в лицо, я ахнул. То был без сомнения мужчина, но пристранного вида. Ему было под 60, но загорелое лицо его выглядело моложавым и гладким, он весь лучился здоровьем и силой, крепкий, стройный, подтянутый. А осанка у него была поистине королевской. Я до сих пор вижу перед собой его глаза, они смотрели так пронизывающе, что... Тогда я растерялся и вынужден был потупиться. В тот миг я понял, что поиски мои подошли к концу и увенчались успехом, ибо передо мной, без сомнения, стоял один из великих мудрецов, отшельников Сиваны. Поэтому я, не таясь, излил ему свое сердце, объяснил, что завело меня в такую даль и глушь, и взмолился о помощи. Я рассказал ему все о своей прошлой жизни и о том, что побудило меня, рискуя собой, отправиться на поиски гималайских мудрецов. Я описал ему, как гонялся за успехом, как разбогател, как стал звездой в адвокатских кругах, как роскошествовал, как пережил страшную трагедию, смерть дочери. «Умоляю», — сказал я, — «возьмите меня с собой. Отведите в общину гималайских мудрецов и позвольте припасть к источнику вашей мудрости, чтобы я зажил новой, чистой и просветленной, полноценной, осмысленной жизнью». Монах внимательно и сосредоточенно выслушал Джулиана, но не проронил ни слова. Джулиан не знал даже, понял ли его незнакомец, но затем монах протянул руку и тронул Джулиана за плечо. «Если ты и вправду от всего сердца хочешь постигнуть мудрое учение о том, как правильно жить, то мой долг — помочь тебе. Я никогда не отказываю тем, кто приходит за помощью, помогать страждущим, один из наших священных обетов, особенно дорогой моей душе». «Да, ты прав, я и впрямь один из отшельников, которых ты искал так долго и упорно. Ты первый, кто нашел нас за много лет, потому что проявил настойчивость и упорство. Поздравляю, о, чужеземец, видно, ты действительно был выдающимся юристом в своем краю», — со смешкой добавил монах. Он повел Джулиана в потаенную горную обитель, где жили его собратья. Монах сказал, что гости примут с распростертыми объятиями и научат древней мудрости, познать которую он так горячо стремится. Это учение было передано монахам их предшественниками и насчитывало не одну сотню лет. «Однако монах сразу же поставил передо мной одно условие», — серьезно сказал Джулиан. «Я до сих пор помню его слова. Прежде чем я отведу тебя в нашу тайную обитель и поделюсь нашим общим знанием, Пообещаем мне кое-что исполнить. Хотя мы в нашей тайной горной обители живем уединенно, хранимые магией гор, но мы не отрезаны от мира, и нам ведомо, что творится там, откуда ты прибыл. Мы знаем, что люди разучились жить достойно и по-доброму, разучились любить, разучились ценить то, что по-настоящему важно. Они принесли высший смысл в жертву выгоде и прибыли. Они гоняются за деньгами. Семья перестала быть главной ценностью, и потому страдают взрослые дети. Люди перестали уделять внимание личностному росту, духовному обновлению. Им жаль времени на то, чтобы лелеять самые драгоценные из человеческих взаимоотношений, подлинную любовь и дружбу. Забыли они и о маленьких радостях жизни, например, о волшебстве детского смеха, о великолепии рассвета. А ведь эти радости и есть самое важное в жизни. Я всей душой чувствую, что люди в том краю, откуда ты прибыл, чужеземец по имени Джулиан, заслуживают достойной, счастливой, осмысленной жизни. Я знаю, что для всех этих людей еще не утрачена надежда изменить себя, и чутье подсказывает мне, что надежду эту принесешь им ты. Сейчас ты поживешь с нами в тайной горной обители и усвоишь нашу премудрость, наш древний кодекс, помогающий стать самому себе властелином, Ты узнаешь много нового о мощи и способностях человеческого духа, который способен стать силой добра в хаосе современной жизни. Ты откроешь для себя, как стать сильнее, здоровее, жизнерадостнее и мудрее, чем был. Ты также начнешь понимать, как важны богатые и глубокие взаимоотношения для полноценной жизни, и освоишь уникальные способы, помогающие вернуть подлинную любовь. «Любовь?» — переспросил Джулиан, пораженный тем, что монах-отшельник говорит о любви. «Да, ты не ослышался», — откликнулся монах. «Нам всем нужно больше любви в жизни. Кстати, чем больше ее будет, тем лучше станет мир. Но прежде чем ты впитаешь нашу мудрость и познакомишься с моими собратьями, дай мне слово, что все наши уроки ты передашь людям в твоих краях. Обещай, что понесешь свет нашего учения на Запад всем твоим страждущим соотечественникам». Передай им наш драгоценный дар, в котором они так остро нуждаются, и они смогут изменить свои жизни к лучшему. Самое важное в жизни не то, что ты от нее получаешь, а то, что ты ей отдаешь. Суть жизни в помощи людям, в том, чтобы самому стать подарком для этого мира и сделать его лучше, краше, чище. Обещай, что посвятишь всего себя этому древнему, простому и мудрому принципу. Обещаешь? «Разумеется, я не колеблясь поклялся ему выполнить все, как он сказал», рассказывал Джулиан. «Мы пустились в путь и через несколько часов очутились посреди невиданного селения. Оно выглядело как порождение фантастического сна и при этом было удивительно красивым. Кэти, я объехал весь мир, но никогда не видел ничего подобного, поверь мне. Все строения, в том числе и храм посреди деревни, были увиты розами». «Розами?» — переспросила я. «Да» цветущими розами, целыми гирляндами и шпалерами роз. Деревня благоухала, и каждый ее обитатель излучал такую же жизненную силу и благородство, как мой проводник. Словом, обители, те, кто там жил, потрясли меня. Я не верил своим глазам и прочим чувствам. Голова шла кругом от аромата роз. Я отыскал Это легендарное место с риском для жизни. Я долго шел к этой цели, преодолевая препятствия и терпя лишения. И вот я добрался до обители гималайских мудрецов. А теперь мне еще и оказали великую честь. Отшельники приняли меня в свои ряды и позволили учиться у них. Я готов был плакать от радости. Рассказ Джулиана затянулся часа на два, не меньше. Он звучал как приключенческая эпопея. И все же в нем не было ни единого слова неправды. Медсёстры на посту почему-то не мешали нам, возможно, почувствовав, что таинственный гость мой близкий, и потому общение с ним поднимет мне настроение и придаст сил. Любопытно, что они подумали о его странном причудливом наряде. Я со смешком решила, пожалуй, они никогда не видели здесь буддийских монахов. Разумеется, мне не терпелось услышать, что же узнал Джулиан в тайной горной обители мудрецов Сиваны. Теперь я поняла, почему он сказал, что прибыл из Индии помочь мне. Джулиан выполнял обещание, данное отшельнику. Джулиан вернулся домой, на запад, неся свет учения о том, как сделать жизнь счастливой, полноценной и осмысленной, и начать он решил с меня. Я очень надеялась, что Джулиан и правда поможет мне разобраться с моей запутавшейся жизнью, научит, как спасти мой развалившийся брак, объяснит, как превратить свой дом в оазис духовности, каким я хотела бы его видеть. Впервые за долгое время я с восторженным трепетом и волнением предвкушала перемены к лучшему. Ощущение пустоты и бессмысленности, которое некогда так терзало меня, растаяло. Словно дымка тумана под лучами солнца, Джулиан поднялся с кресла. «Кэтрин, я так рад тебя видеть», — проникновенно сказал он. «Но мне пора. У меня еще есть дела». «Джулиан, мы так давно не виделись. Пожалуйста, не уходи», — взмолилась я. «Обещаю, я вернусь». «Вообще-то, я приехал надолго». Так что от моего общества ты избавишься еще не скоро. По нраву это тебе или нет? Ты, наверное, уже догадалась, зачем я приехал? Выполнить то, что ты обещал отшельникам-мудрецам? Совершенно верно. Я знал, что с тобой приключилась беда. Я прочитал в газетах об авиакатастрофе и поспешил к тебе в больницу. Но я и до этого знал, что ты падаешь во тьму. Один из моих бывших коллег рассказал мне, что ты добилась серьезных успехов в бизнесе. Но личная жизнь твоя трещит по швам. Твои прелестные детки нуждаются в тебе. Твой моральный долг — научить жить правильно, чтобы они выросли с верной системой ценностей и стали сами себе хозяевами и превратились в мудрых, сильных, полных любви взрослых. Я расскажу тебе, как стать мудрой матерью и получить глубокое моральное удовлетворение от процесса воспитания детей. Я поделюсь с тобой тайнами тибетских отшельников, касающимися взаимоотношений с супругом, И ваша жизнь с Джоном наладится и засияет новыми красками, и засверкает новыми гранями. И еще я научу тебя, как упростить ту запутанную жизнь, которую ты ведешь, и достигнуть идеального равновесия и гармонии. «По-твоему, мне придется отказаться от карьеры?» — спросила я. «Вовсе нет. Я здесь, чтобы научить тебя тому, как получить все радости жизни без ущерба для себя. Поверь». «Очень даже можно совмещать плодотворную карьеру, где ты делаешь дело всей своей жизни и улучшаешь мир, и семейную жизнь, воспитание детей, общение с мужем, одухотворенный и гармоничный дом». «Больше скажу, я обнаружил, что гармоничный и крепкий домашний тыл — это фундамент для успешной карьеры. Он подогревает профессиональный пыл». «Неужели можно преуспевать сразу в обеих сферах жизни?» — поразилась я. «Еще как!» — с этими словами Джулиан направился к двери. Фокус в том, чтобы работать с умом, а не вкалывать, как на каторге. Нужно изменить фокусировку и уяснить, чем ты на самом деле хочешь заниматься, отделив важное от ненужного. Тогда у тебя высвободится время для семьи и для того, чтобы позаботиться о себе, вернуть себе душевную гармонию и радость жизни. Но об этом мы поговорим позже, а сейчас мне пора. У меня назначены разные встречи, сказал Джулиан с широкой сияющей улыбкой. Хотел бы я знать, что бы сказали мои былые подружки-модели про мою рясу. Ты шутишь? Конечно, шучу, Кэти. Я стал человеком, который сам себе хозяин и живет так, как наметил. Мы все должны жить, выполняя свое предназначение. Я теперь живу совсем не так, как тебе помнится по прежним временам. Живу я очень просто, довольствуясь малым, самым необходимым. Тот повеса гуляк и гуляка Джулиан в прошлом. Рада это слышать, братик. «Господи, как же я за тебя тревожилась! Вот и не тревожься больше! Спасибо, сестричка, ты у меня прелесть, я тебя обожаю!» На том и простился со мной Джулиан. Некогда звезда адвокатских кругов, а ныне просветленный тибетский монах. Он чмокнул меня в лоб и вихрем вылетел за дверь, и шафрановая накидка велась за ним, как огненный шлейф. Единственным, что теперь напоминало о его посещении, была изящная вещица, которую он оставил у меня на подушке. Золотая бабочка. Я повертела ее в пальцах и увидела, что Джулиан сделал на ней гравировку. Такими крошечными буквами, что мне понадобились очки для чтения. Надпись красивым шрифтом гласила. Кэтрин, твои дети — главная благодать в твоей жизни. Они будут детьми лишь однажды. Пусть они станут для тебя самым важным, и твоя жизнь расцветет. «Я рад, что снова дома. Любящий тебя Джулиан».